Глава 29. Кити проснулась на рассвете с бешено колотящимся сердцем. Нужно бежать к Найде. Скорее, скорее. Она не знала куда и зачем, хотя сон всегда был одним и тем же. Он никогда не оставлял следов, как другие сны. Но его, у неё ни разу не возникло ощущения, словно что-то мелькает в воздухе, и она понимает: а вот что это было? Это же сон. Этот сон приходил к ней, и она бежала, движимая безумным страхом. Бежала к Нэнди. Лёжа на спине, Кити потрогала свой лоб. Он был мокрым от пота. Глаза привыкли к темноте. Тело Огдена мягко стояло вздымалось рядом с ней, отделяя от края кровати и окна за ней. Успокаивающая темнота, утешающая. Она здесь в своей постели. Но этот сон чем-то отличался от прежних. Чувствуя, как замедляется пульс, Кэти попыталась вспомнить. Это был не Недди, кто-то другой. Она бежала к другому ребёнку. Помощь требовалась кому-то другому. Она лежала, чувствуя, как ветер с моря шевелит шторы на окне в изножье кровати. Кто это был? Она не могла вспомнить. Кэти знала, что если встанет, откроет шторы и посмотрит в окно, то увидит тёмное небо. В этом месяце безлунные ночи на острове были непроглядными и бездонными, словно на детском рисунке, но полными звуков. Ветер шевелил деревья, и их ветки вздыхали. В безветренные ночи, когда деревья были неподвижными, слышался плеск волн, накатывавших на чёрные скалы в бухте. Из животных не спали только летучие мыши, молчаливые, как скалы и деревья, они беззвучно кружили над амбаром. Капельки пота высохли, и Кити потянула одеяло, закрывшее её грудь. Огден перевернулся и положил тёплую ладонь ей на ключицу. Всё в порядке? сонным голосом спросил он. Да, прошептала она. Спи. Он что-то пробормотал и мгновенно уснул. Моз. Вот оно. Неужели это был мозг? Да, наверное. Причиной её паники стало нечто, увиденное накануне вечером. Какая-то мелочь. Икети никак не могла подобрать слово. который вытащила бы это на поверхность, так чтобы можно было обдумать увиденное, как-то понять его. Назвать это ведь его тост, да? Или что-то до тоста, нечто сказанное им в середине разговора. Или то, как он стала за стола, стоял как будто она искала подходящее слово, вспоминая, как ему спошёл к двери кладовки вежливо кивнув, конечно, Дики. И ещё за порогом. Что он нашёл там? чего не было в доме. Кэти повернулась на бок спиной к Огдену, чтобы ничто не мешало ей думать в темноте. Как будто он хотел убежать. Убежать из-за стола. Почему? Обычный ужин с близкими друзьями, которые часто собирались и здесь и в городе. Ужин как отражение мира со всеми его радостями и печалями. Огден на одном конце стола, она на другом, гости по бокам. Она любила задавать вопросы со своего конца и наблюдать, как мужчины подхватывают разговор. Ей нравилось, что она знала достаточно, чтобы понять, о чём идёт речь, убедиться, что беседа не отклоняется в сторону, или менять её направление, когда разговор становится слишком серьёзным. Сама Китти никогда не участвовала в беседе, но следила за тем, чтобы она не иссекала. Когда гость отказывался участвовать в разговоре, это повергало её в шок. А если человек пренебрегал своими обязанностями и не наполнял опустевший бокал соседа, это означало, что что-то пошло не так. Где-то она допустила промашку. Мос вышел за флажки. Мос нарушил правила. Она села. На фоне едва заметных проблесков света проступали тени. Кити взяла фонарь с прикроватной тумбочки, тяжёлый и прохладный, направила луч под ноги и ступила в освещённый круг. Сегодня ей больше не заснут. В прихожей внизу она сняла с крючка шерстяное пальто, взяла шляпу и надела высокие резиновые сапоги, в которых обычно собирала мидий. Ночь ещё не закончилась, но тьма уже не была такой непроглядной. Кэти осторожно прошла через столовую и кладовку к неяркому свечению запальника под конфорками кухонной плиты. Потом повернула ручку, и на чугунной конфорке появились голубые когти пламени. В большой спальне над кухней мозг повернулся во сне. Кэти взяла чайник, поставила на огонь, достала из коробки пакетик с чаем и положила в чашку. Потом плотнее запахнула наброшенное на ночную рубашку пальто и стала ждать, пока закипит вода. Накануне вечером её напугало напряжённое лицо Моса. Это было почти отчаяние. Его улыбка, кривая усмешка была точно такой же, как у Данка, поняла она, стоя у плиты. Мосо всегда было трудно ладить с людьми. У него был талант собирать вокруг себя незнакомцев. Этого нельзя отрицать. Но чего-то всегда не хватало, словно фал никогда не попадал в кольцо. Она скрестила руки на груди. Мощный данк. Чайник забурлил, потом за свистел, и она выключила огонь. Взяла чашку, поставила на столешницу и налила горячую воду. В окне на фоне светлеющего неба начал проступать силуэт большого камня. Близился рассвет. Что-то назревало. что-то такое, чего она ещё не могла видеть, какой-то спор, слова которого она не слышала из-за закрытых дверей и поэтому не могла ни на что повлиять. Сверху послышался негромкий стук, две ноги спустились с кровати на пол. Китиждала. Скоро по узкой лестнице протопает мос, скорее всего, пойдёт в туалет в конце коридора. Услышав шаги, она взяла чашку и пошла к двери из кухни, потом открыла дверь и вышла в утро. Над лужайкой мокрые травы стелился густой туман. Ясный день, который вечером обещала огдыну звёздное небо, был скрыт за плотной пеленой. Кити пошла в сторону светлых оттенков серова. Это был воздух, выделявшийся на фоне более тёмных силуэтов елей у кромки воды. Из-за мыса послышалось гудение двигателя. Кто-то первым поднимал из воды ловушки для омаров. Когда туман окутывал деревья и застывал в воздухе, моса охватывал страх. Он видел людей, сновавших между тёмными стволами. "Там никого нет", пыталась успокоить его Китти. "Конечно, нет". Но он упорно стоял в коридоре второго этажа, смотрел в единственное окно. Её мальчик в коротких штанишках, с приглаженными волосами и вычищенными зубами, стоял выпрямившись, как будто ждал лесных призраков, как будто мог защитить их всех. Китти вздрогнула. В закоулках времени прячутся тени. А если точнее, есть один закоулок во времени, куда не заглядывал солнечный свет, где нет кадрили и свадеб. Нет других детей, избегающих с холма, чтобы сесть в лодку. Он всплывает на поверхность памяти только тогда, когда настоящее наталкивается на прошлое и будет его. В то туманное утро Мосс шёл не с по склону холма к лодочному сараю вслед за Огденном, держа за руку Джоан. Китти казалось, что она только что, склонившись над розами, сказала ему: "Ладно, дорогой". И вот уже Огден несёт на руках маленькое тело, а Мос бежит к ней мокрый и всхлипывающий. Но на руках Огдена была Джон. Вода стекала с его рубашки. "Нам нужен врач", сказал он. Китти уронила садовый совок. "Мама", Мос плакал. Она повернулась к нему и раскрыла объятия. "Иди сюда, милый", прошептала она. "Сейчас возьму одеяло". Джон тряслась. Мос поднял лицо к матери. Губы его были синими. Она упала в воду, у Кити перехватило дыхание, и они мог ничего сделать. Мама, я не мог. Она утонула, и я видел её лицо. Всё в порядке, Мос. Не выпускай руки сына. Кити открыла дверь. Они поднялись по лестнице к шкафу с бельём, где она взяла несколько полотенец. Я ничего не мог, Мос дрожал. Она опустилась на колени и обернула его полотенцем. Гордый, храбрый малыш. Нет. Кэти замерла, гоняя в себя воспоминания о том утре. Всё это было давно, очень давно. Она прошла через лодочный сарайный причал, где туман висел над водой, окутывал тёмный треугольник крыши, заползал на широкую гранитную скалу, образующую берег бухты. Вода капала с дощатого пола лодочного сарая на камни. Она беспокоилась за Джон. Все беспокоились. Врачи предупреждали, что приступ может случиться когда угодно. Она может утонуть, разбиться на машине, упасть посреди улицы. Она не должна выходить замуж, это было бы нечестно по отношению к мужу. Разве что за человека, который её хорошо знает, например, Фэна. Китти попыталась найти взглядом причал Уэлдов на другом берегу пролива, но туман был слишком густым. Он ей всегда нравился. Фэна всё знала припадках. Фэна будет вести себя деликатно. Она услышала звук шагов сначала в лодочном сарае, а потом на причале за своей спиной. Кто-то остановился на сходнях, и она оглянулась. Ты сегодня рано. Меня что-то разбудило? Мосс зевнул, открыл калитку и начал спускаться по сходням шлёпая босыми ступнями. Какой густой туман, китик ивнула. Эвелин будет волноваться, приедут ли сегодня гости. Туман рассеивается. Наверное. Они помолчали. Я как раз вспоминала, как ты боялся тумана. Моз глубоко же засунул руки в карманы и кивнул. Мне всегда казалось, что он хочет меня проглотить. Я хочу у тебя кое-что спросить, сказала Кити после недолгой паузы. Он внимательно посмотрел на неё. О чём чёрт возьми ты говорил вчера вечером? Когда именно? А взгляде назад. Моз пожал плечами. Почему мы здесь? Как мы тут оказались? Здесь? Она нахмурилась. На устрая? Нет, мама, здесь. В этой точке во времени, в этой ситуации с неграми. Папа говорил так, как будто название телевизионного шоу не имеет значения, как будто это всего лишь жалобы чёрных. Он покачал головой. Но в чём причина? Как мы к этому пришли? Но где это здесь? рассеянно подумала Кэти. Что он имеет в виду? Да, ему придётся нелегко. И ещё эти его интересы, увлечения. Мосса ждёт трудные времена, пока он будет привыкать к работе у Огдена. В любое помещение входи с улыбкой, сказала она. Разговаривай с каждым независимо от его положения, как с человеком, разумным существом. Это создаст вокруг тебя доброжелательную атмосферу. Это лучшая защита против людей, не получивших должного воспитания. Ты просто их не трогаешь. Тогда никто не сможет к тебе прикоснуться. И ты показываешь другим, как нужно себя вести, служишь образцом для подражания. Москвинул, хотя остался при своём мнении. Конечно, им не нравится дурное обращение, продолжила она. Никому не нравится, но такие вещи требуют времени и терпения. Чего терпения? Ей хотелось встряхнуть сына сильно. У него избыток совести, как у Данка. Ответственность не абсолютна. Мы были добры, мы были щедры, но мы не можем дать больше того, что у нас есть. Мос. Её голос звучал резко. Зачем ты так о себе? Он покачал головой. А что ещё остаётся? Что-то в его лице. Какая-то беззаботная лёгкость заставила её вспомнить то утро, много лет назад, и мальчик у окна, который, не осознавая опасности, повернулся к ней. Она вздрогнула. Мос. Китти испуганно сжала его руку. Я серьёзно, знаю, ответил он, одарил её своей милой улыбкой и отвернулся. А вот и туман. С уподоблением подумала Джоан, откидываясь на подушку. Она любила туман. Устремив взгляд в потолок, она представляла людей на Нортхейвине, которые доставали карты или линейки, прокладывая путь на остров. Те, кто приедут, останутся на ночь, а это значит, она перевернулась на живот, Нужно будет тащить матрасы, простыни и одеяла в амбар. Вечеринка начнётся с ужина и напитков, потом будут танцы, а потом веселье продолжится до глубокой ночи. Анна крепко спала на соседней кровати с пологом. Джон отбросил розовое одеяло и сел. Её взгляд упал на шорты, переброшенные через подлокотник плетёного кресла возле ножки кровати, и кеды под креслом. Всё аккуратно, как в детстве. Она провела пятками по полу, потом встала и плавным движением сняла через голову ночную рубашку. Соски затвердели, и она обхватила их ладонями, представив руки Лена у себя на талии, когда он прижимает её к себе. Лен. Она посмотрела на своё отражение в маленьком зеркале над комодом и вздрогнула, увидев в своих глазах откровенное желание. Лен Леви. Разумеется, все приедут. сказала она Эвелин, которая стояла у подножия лестницы и смотрела через сечутую дверь на туман на улице. Мос с мамой медленно шли сквозь сумрак, белая рубашка Моса выделялась на фоне серого марева. Эвелин повернулась и с благодарностью посмотрела на Джона. Ты правда так думаешь? Да, сказал Джон. А не помешана на таких ситуациях. Проверка на смелость, всё такое. Она закатила глаза, и Эвелин рассмеялась. Привет, мама. Здоровалась Джон. Доброе утро, тёть Ликити. Кофе для пратов уже сварили? Они ещё не проснулись, сказала Джон, но взяла чайник и наполнила его водой. Дики уже встал и жарил хлеб на открытом огне под подозрительным взглядом Джесси. Не волнуйся, весело успокоил он кухарку. Я профессионал. Перед вечеринкой было ещё много дел. Весёльные лодки нужно просушить и вывести в бухту, чтобы освободить место для яхт из Норт-Хейвена и Виннэл-Хейвена. Но сначала предупредила Китти, следует подумать о пианино, как поднять его на холм. О боже, просто намозг. Пианино марки Steinway оставило Китти какая-то изтёток после войны. Инструмент доставили на остров на катере, затем с большим трудом на тележке перевезли в дом. Китти планировала для него ещё одно путешествие на вершину холма Камбару, и присутствие множества молодых мужчин, пригодных для такой работы, делало эту задачу реальной. Хотя втащить четверть тонны красного дерева стали и оленьей кожи вверх по склону из пещерёными мышиными норами представлялось почти невозможным. Именно эта невозможность делала план Кити привлекательным для Огдена. Кроме того, в туманный день такая физическая нагрузка была для всех заменой вдобавок более полезной прогулки по лесу, которую Огден также планировал на утро. Как ты собираешься это сделать, спросил Мосс. На тележке, как и раньше, ответила Кити. На тележке? Какой? Та упала с пристани немного лет назад. Огден нахмурился. Он прав. Ты не помнишь? Кити покачала головой. Можно приспособить что-нибудь ещё, сказал Дик, входя в столовую. У вас наверняка найдётся тачка и доски. И ты знаешь, что делать? Огден повернулся к нему. Всегда, ухмыльнулся Дик. Мосс посмотрел на Джоуна и закатил глаза. Молодец, сказал Огден. Тогда вперёд. Всё равно придётся вручную грузить его на тачку, а потом спускать по ступеням. Вручную, послышался радостный голос Эвелин с кухни. Мне это нравится. Как ты понимаешь, это всё ради тебя, Эф, крикнул Джеймс. Ради меня? Это мамина идея. Но вечеринка твоя, ваша с Дики. Перестань, Мос. Эвелин выдержала паузу. Теперь в твоём распоряжении будет целый амбар. И ты можешь играть, чтобы никто не слышал. Мне нравится, когда люди слушают. А им? За дело, сказал Огден. Нам лучше поторопиться, если мы хотим втащить его на холм до захода солнца. Не беспокойтесь, мистер Милтон, мы справимся. Дики появился за спиной Эвелин, возвышаясь над ней. Эти парни будут у меня работать как настоящая команда. Команда грузчиков бросила Эвелин через плечо. Дики обнял её и вышел. Хлопнулась чёты дверь. Джон появилась в кухне с ветками восковницы, которые она срезала с кустов во дворе, и Кити протянула руки, чтобы взять у неё букет. "Ненавижу восковницу", лениво протянула Эвелин. "Почему вы всё время выбираете именно её? Ведь там столько всего растёт?" Кити положила зелёные ветки на стол в столовой и посмотрела на младшую дочь. "Если не можешь сказать что-нибудь приятное". Джон взяла медную вазу, стоявшую в центре стола, и отнесла в кладовку и наполнила водой из крана. Лучше промолчать, простонала Эвелин. Знаю. Джон закрыл кран и вытерла ладони о шорты. Китти взяла садовые ножницы и махнула Джон, чтобы та поставила вазу на стол перед ней. Эвелин с вызывающим видом стояла, выражая недовольное молчаливое согласие между матерью и сестрой. Можно было взять тысячелистник, вереск, что угодно, только не восковницу. Но идеи Джон всегда находили поддержку у матери. Она была её любимицей, её фаворитом. "Но, мама", Китти подняла взгляд на Эвелин, едва предпочла не заканчивать фразу. "Кровати", спросила Джон, "может, снять нехозяева и подушки и принести в амбар?" "Хорошая идея", кивнула Китти и принялась вставлять ветки восковницы в узкое горлышко вазы. Под её руками зелёный букет роз выплёскиваясь за край медного сосуда, наполняя комнату терпким запахом. Кэти поставила вазу в центр стола и сбросила обрезки в корзину для мусора, которую принесла из передней. Вот так. Она улыбнулась, разглядывая букет. Анна Прат наконец проснулась и помогла сёстрам вытащить всё постельное бельё из шкафа, и они аккуратно застелили все свободные кровати на втором этаже. Шерстяные одеяла Хатсанбей из лагеря бабушки Хотан в отдалённых горах пуховые подушки на волочке и ненужный просто ней с клуба оси был. Через какое-то время из тумана, через открытое окно, донеслись голоса мужчин, которые вернулись из лодочного сарая и укладывали доски на гранитной ступени крыльца. Мос был в хорошем настроении, и девушки слышали, как они протопали по коридору в гостиную. Такого густого тумана я не помню, крикнул он. Да молодых женщин донеслись первые аккорды песни. Медленная странная мелодия, так люблю. И голосы мосы поверх нот, которые он играл. Странно, милая, но это правда, милая. Джон улыбнулся Анне, а та опустилась на ступку при стене и стала слушать. Что-то было в этой медленной песне, замысловатой и задумчивой, а не весёлой, не похоже на привычного Коула Портера, когда я рядом с тобой. Лёгкая грусть, пронизывающая мелодия подходила к густому туману, приближающейся вечеринке, ощущение, что что-то должно произойти. Джон сложил одеяло и обняла его. Послышался голос отца, и муж вдруг снял руки с клавиш. "Джоан", позвала мать из дальней комнаты. "Джон, иду", крикнула Анна. С причала на берегу бухты донёсся звук колокола. "Девочки, обратилась к ним кэти милтон, когда они появились на верхней площадке лестницы. Сходите, пожалуйста, и посмотрите, кто это, и приведите их сюда. Джон кивнул, и они с анной спустились с лестницы и вышли через парадную дверь в туманное утро. Где-то вдали в Нерос заतरहтел мотор лодки, а затем его звук стал удаляться в сторону океана. Гранитные глыбы, разбросанные по лужайке, терялись в тумане, и даже ярко-зелёная трава как будто потускнела. Каму чёрт возьми пришло в голову идти в море в такой туман, удивилась Анна. Говорю тебе, здесь не моряки просто чокнуты. Джон улыбнулась и нырнула в серую пелену. "Я вот что хотела у тебя спросить", сказала Анна. "У тебя есть свой чековый счёт?" "Да", Джон испутующе посмотрела на подругу. "Естественно. В осенне, естественно. Мама считает, что открывать его мне опасно, и что он у меня будет совсем скоро, когда я выйду замуж". Но я, кажется, с ней не согласна. Может, лучше оставить это мужчинам, задумчиво произнесла она. Мы же не просим их готовить голландский соус, Джон фыркнула. Ради всего святого, болтушка. На дворе 1959 год. У нас есть посудомоечные машины и сушильные шкафы. А ещё линолеум, который не нужно натирать воском. У тебя должен быть свой чековый счёт. Разве ты не хочешь быть практичной? Конечно, я хочу быть практичной, с готовностью согласилась Анна. Более того, я думаю, что брак должен ехать по двум рельсам его и её, и чтобы не совать нос в дела друг друга. Так можно сосредоточиться на любви. Не бывает любви без того, чтобы не совать нос, с улыбкой возразила Джон. По крайней мере, той любви, которую хочу я. Джон не слышал ни звука, кроме шагов Анны по мху. Казалось, они идут сквозь облако. Дальше полутора метров ничего не было видно, и когда впереди показалась тень лодочного сарая, Джон вздрогнула. В любви, чем меньше мы говорим, тем лучше понимаем друг друга, торжественно произнесла Анна. Всё равно для меня это лишь у нас смысла, улыбнулась Джон. Думаю, ты предпочтёшь всё время говорить. В противном случае вы до смерти наскучите друг другу. Они прошли через серое, обшитое деревом помещение, Нырнули в туман с другой стороны сарая, добрались до края пристани и посмотрели вниз. Там в конце причала спиной к ним стоял Лен, а рядом с ним чернокожий мужчина с фотоаппаратом. Ох, Джон остановилась, почувствовав, как подгибаются колени. Нет, подумала она. Не здесь. Не здесь. Я не готова. Мегар? прошептала Анна. Давай. Джон решительно шагнул вперёд, стараясь держаться как можно естественнее и не забыть про улыбку.